Джесс. Голоса, крик поверх музыки. Я не знаю, сколько людей собралось здесь внизу. Должно быть больше сотни. С потолка свисает искусственная паутина, а на полу расставлены свечи, освещающие грубые стены. В тесном пространстве без вентиляции пахнет горящим воском. Отражение танцующего пламени на стенах создаёт впечатление, будто каменные стены движутся и извиваются, как живое существо. Я стараюсь смешаться с толпой и слежу, чтобы никто не наступил на мою простыню. Издалека мой костюм — один из худших. Большинство гостей выложились по полной. Монахиня в белом одеянии, пропитанном кровью, целует женщину, чье полуобнаженное тело выкрашено в красный цвет, а на голове — пара скрученных дьявольских рогов. Чумной доктор, одетый в черный плащ и шляпу, поднимает длинный изогнутый клюв своей маски, чтобы затянуться сигаретой, а затем выпускает дым из своих глазниц. Высокая фигура в смокинге с огромной волчьей головой подтягивает коктейль через соломинку. «Куда бы я ни посмотрела, везде безумные монахи, смерти с косами, демоны и упыри. И странная вещь. В этом окружении фигуры выглядят еще более зловещими, чем наверху, при вечернем свете». Даже фальшивая кровь почему-то здесь кажется более реальной. Как я могу влиться в одну из этих компаний и начать разговор о Бене? Мне отчаянно нужно выпить. Внезапно я чувствую, как с моей головы срывают простыню. Мёртвый ковбой поднимает руки. Упс! Должно быть, наступил на край. Чёрт, она уже грязная от земли, мокрая от пролитого пива. Я поднимаю её, сминаю в грязный комок. Придётся поговорить без маскировки. Здесь так много людей, что я вряд ли буду выделяться. О, салют! Я оборачиваюсь и вижу глупенькую хорошенькую девушку в огромной цветочной короне и развивающемся белом крестьянском платье, забрызганном кровью. Спустя мгновение я узнаю в ней соседку Мими. С каким-то именем Нака. Камилла, так её зовут. «Это ты!» — восклицает она. «Ты сестра Бена, да?» Вот тебе и попытка слиться с толпой. «Эм, надеюсь, всё окей? Я услышала музыку?» э фуа ри понимаешь? Чем больше, тем веселее». «Эх, как жаль, что здесь нет Бена», — надулась она. «А я думала, он любит вечеринки». «Так ты знала моего брата?» Она морщит свой крошечный веснушчатый носик. «Бена? Вы? Он по?» «Да, немного». А он всем нравился? имея в виду им, Минье, семейки. Конечно, все его любят. Мне кажется, его очень любит Жак Минье. Может быть, даже больше собственных детей. А она замолкает, будто что-то вспомнила. Антуан! Антуан недолюбливает его. Вспоминается сцена во дворе в первую ночь. Как ты думаешь, могло бы между ними быть что-то... Ну, между моим братом и женой Антуана. Её глаза вспыхивают. Бена Доминик?» «Жеме». С такой яростью она это произносит. Всего лишь флирт, не более того. Я пробую зайти по-другому. «Ты говорила, что видела Бена в пятницу, когда он разговаривал с Мими на лестнице?» Она кивает. «В каком часу это было? Я имею в виду, ты видела его после этого? Ты вообще видела его в ту ночь?» Небольшая заминка. Меня не было здесь той ночью, говорит она. Затем она, кажется, замечает кого-то за моим плечом. Коко «Ку -ку, Симон, куку -ку, Симон. Она снова поворачивается ко мне. Мне пора идти. Хорошо провести время. Легкий взмах рукой. Снова вернулась беспечная тусовщица. Но на мгновение, когда я спросила ее о той ночи, когда исчез Бен, она не показалась мне такой беззаботной. Выглядела так, будто ей вдруг резко захотелось оборвать разговор.